Расовая чистота по-американски Примерно такой же порочный круг закрепляет расовую иерархию в современной Америке. С 16 по 18 век белые завозили в обе Америки миллионы рабов из Африки, чтобы те добывали сырье в рудниках и обрабатывали плантации. То, что они предпочитали везти рабов из Африки, а не из Европы или Азии, Результат трех случайно сложившихся факторов. Во-первых, Африка ближе к Америке, а значит, доставить живой груз из Сенегала обойдется дешевле, чем из Вьетнама. Во-вторых, в Африке функционировал развитый рынок работорговли, отсюда рабов экспортировали преимущественно на Ближний Восток. А в Европе того времени рабство было уже экзотикой. Очевидно, что гораздо проще покупать рабов на сложившемся рынке, нежели создавать новый рынок с нуля. Третий фактор наиболее важен. На американских плантациях в Виргинии, в Бразилии и на Гаити свирепствовали малярия и желтая лихорадка – болезни африканского происхождения. Негры за множество поколений выработали частичный иммунитет к этим недугам. Европейцы же были перед ними беззащитны и умирали сотнями. Так что, с точки зрения плантатора, куда благоразумнее покупать африканских рабов, чем тратить деньги на европейских или нанимать наемных работников. Парадоксальным образом, генетический плюс иммунитет к болезням оборачивается социальным минусом. Именно потому, что африканцы переносили тропический климат лучше, чем европейцы, они оказались в рабстве. Из-за этих второстепенных, в сущности, факторов, только что возникшие американские общества сразу разделились на правящую касту белых выходцев из Европы и подчиненную им касту чернокожих африканцев. Но люди не готовы признать, что они держат в рабстве представителей той или иной расы или народа лишь из соображений экономической выгоды. Подобно арийским завоевателям Индии, белые в Америке жаждали не только экономического успеха, но и соответствующего имиджа благочестивых, честных и объективных людей, а потому для оправдания сегрегации была привлечена религиозная и научная мифология. Богословы утверждали, что жители Африки происходят от хама, сына Ноя. проклятого собственным отцом. Его потомство с библейских времен обречено на рабство. Биологи брались доказать, что негры и в интеллектуальном, и в нравственном отношении уступают белым. По словам врачей, негры живут в грязи и распространяют заразу, то есть как раз и являются источником нечистоты. Эти мифы легко вписались в американскую культуру, и в западную культуру в целом, и сохраняли влияние еще долгие годы после того, как исчезли все причины, изначально породившие рабство. В начале XIX века рабство попало под запрет на территории Британской империи. Англичане пресекли трансатлантическую торговлю черным товаром. Запрет постепенно распространялся в обеих Америках. Отметим, что впервые в истории рабовладельческие общества сами добровольно отменили рабство. Но и после того, как рабов освободили, российские мифы оставались в сознании, сохранялось российское законодательство и социальный уклад, поддерживавший расовую сегрегацию. Так возникает замкнутый причинно-следственный цикл, порочный круг. Взять, к примеру, ситуацию в южных штатах сразу после Гражданской войны в 1865 году. Тринадцатая поправка к Конституции США объявила рабство вне закона, а четырнадцатая поправка уточнила, что человеку не может быть отказано в гражданстве и равных правах перед законом только из-за его расы. Однако после двух столетий рабства чернокожие заведомо находились в худшем положении, чем большинство бедных, были нищими и неграмотными. Чернокожий, родившийся в Алабаме в 1865 году, пусть уже свободным, имел гораздо меньше шансов получить образование и приличную работу, чем его белые соседи. Следующее поколение, появившееся на свет в 1880-е и в 1890-е годы, вынуждено было преодолевать тот же самый разрыв. Эти дети опять-таки происходили из необразованных и бедных семей. Проблема не ограничивалась экономическим неравенством. В Алабаме и многие белые находились в таких же нищенских условиях. На их долю не выпало преимуществ доставшихся богатым собратьям по расе. К тому же промышленная революция и интенсивная эмиграция заметно усилили социальную подвижность американского общества. Кое-кто успевал попасть из грязи в князи. Если бы все зависело от денег... Пропасть между расами могла бы вскоре закрыться, наступило бы смешение, в том числе посредством межрасовых браков. Но ничего подобного не произошло. К 1865 году белые, а также и большинство черных, прочно усвоили мысль, что черные глупее и ленивее белых, не заботятся о личной гигиене, зато склонны к насилию и половой распущенности. Их воспринимали как носителей агрессии и заразы, то есть, опять же, нечистоты. Если бы к 1895 году чернокожий алабамец каким-то чудом ухитрился получить образование и попытался бы претендовать на чистую работу, например, банковского клерка, его шансы получить вакансию оказались бы намного ниже, чем у белого с такой же квалификацией. Против него сыграло бы общее предубеждение, что негры от природы ленивы, глупы и ненадежны. Казалось бы, со временем люди начинают понимать, что подобные предубеждения из области мифов, а не фактов, и чернокожим следует предоставить возможность доказать, что они такие же дееспособные, законопослушные и опрятные люди, как и белые. Но нет. Тенденция оказалась прямо противоположной, предрассудки со временем только усугублялись. Поскольку белые захватили все лучшие рабочие места, нетрудно было поверить в их превосходство над неграми. «Сами видите», — рассуждал среднестатистический белый гражданин, — «негры, уже которые поколения свободны, но ведь не появилось чернокожих преподавателей, адвокатов, врачей или хотя бы банковских служащих». Разве это не доказывает, что черные от природы глупее и не умеют как следует работать? Круг замыкался. Черные не могли быть белыми воротничками, потому что считались заведомо глупыми, а доказательством их глупости служило как раз отсутствие чернокожих на беловоротничковых должностях. Порочный круг. Случайно сложившиеся ситуации закрепляются жесткой социальной системой. Случайное историческое событие, господство белых над черными, дискриминационные законы, бедность и отсутствие образования у черных, культурные предрассудки. Круг замкнулся, но не остановился. Предрассудки против чернокожих продолжают закрепляться. Складывается система законов Джима Кроу, норм, охраняющих сложившиеся отношения между расами. Чернокожих отстраняют от участия в выборах, они не смеют учиться в школах вместе с белыми, покупать в магазинах для белых, есть в одном с ними ресторане, ночевать в одном отеле. И все это под тем предлогом, что чернокожие глупы, грязные, опасны, и белых нужно от них защитить. Белые не хотят спать с черными в одном отеле, есть с ними вместе, боятся подцепить инфекцию, не хотят, чтобы их дети учились в одной школе с негритятами, боятся агрессии и дурного влияния. И нечего допускать черных к выборам. Кого могут выбрать эти невежественные аморальные граждане? Страхи подкреплялись. научными работами, доказывавшими, что чернокожие не среди них распространены заразные болезни и уровень преступности в их среде намного выше, Исследователи не замечали, что эти факты — следствие дискриминации. В середине двадцатого века сегрегация на территории бывшей конфедерации стала едва ли не более жесткой, чем под конец XIX века. Чернокожий абитуриент, подавший в 1958 году документы в университет штата Миссисипи, был насильственно помещен в сумасшедший дом. Судья вынес этот приговор с пояснением, негр точно не в себе, если думает, будто его могут принять в университет Миссисипи. Наибольший ужас американцам в южных штатах, а многим и в северных, внушала мысль о сексуальных отношениях или браке между черным мужчиной и белой женщиной. Межрасовый секс превратился в безусловное табу, любое нарушение которого заслуживало немедленного и самого сурового наказания. Достаточно было подозрения, чтобы преступника линчевали. На счету Кук-Лукс-Клана, тайной организации белых расистов, немало убийств такого рода. Постепенно российские обычаи охватывали все новые сферы жизни. Американская эстетика строилась на идеале красоты белого человека. Внешние черты этой расы – светлая кожа, светлые невьющиеся волосы, небольшой вздернутый нос – считались красивыми. Типично африканские черты – темная кожа, темные курчавые волосы, плоский нос – воспринимались как уродство. Эти предрассудки закрепляли воображаемую иерархию на еще более глубоком уровне подсознания и тем самым ее консервировали. Бывает, порочный круг сохраняется сотни и тысячи лет. Воображаемая иерархия, возникшая из какой-то исторической случайности, превращается в вечный порядок. Со временем несправедливая дискриминация может не рассеяться, а усугубиться. Деньги идут к деньгам, бедные становятся беднее, образование получают образованные, а невежды так и прозябают в невежестве. Проигравшие рискуют проиграть снова, а те, кому история подкинула козыри, вероятнее всего вытащат их опять. Большинство социально-политических иерархий не имеют под собой логического или биологического основания, они лишь фиксируют Случайное стечение обстоятельств, подкрепленное мифами. Кстати, именно по этой причине полезно изучать историю. Если бы разделение на черных и белых или на Браминов и Шудр опиралось на биологическую реальность, то есть у Браминов и в самом деле мозги работали бы лучше, чем у Шудр, нам хватило бы биологии, чтобы понять устройство человеческого общества. Но биологические отличия между группами Homo sapiens пренебрежимо малы, и биологией тонкости индийской иерархии или развития расовых предубеждений в Америке не объяснишь. Чтобы понять эти явления, нам придется изучить события, обстоятельства и взаимодействие сил, которые превратили элементы человеческого воображения в реальные. и весьма безжалостные социальные структуры.